Личная история. Ольга Былаева инициировала движение по сбору батареек и занималась лоббированием изменений законодательства в обращении с отходами. Решение организовать кампанию по сбору батареек можно было бы назвать «легкой степенью безумства». Смешно, конечно, но меня преследовали мысли о судьбе отработавших батареек и аккумуляторов, не давали спокойно жить – Я не понимала, что с ними делать в России. Выбросить в мусор не могла, а куда сдавать в переработку, как это происходит в странах Евросоюза, в то время было непонятно. Мне было жизненно важно разрешить этот вопрос для себя, чтобы наконец-то успокоиться. Слава Богу, вокруг оказались друзья и знакомые, готовые также решать проблемы с батарейками. Это похоже на распространение вируса. Живет человек спокойно? Потом ты его за чашечкой чая спрашиваешь, «А что ты делаешь с отработанной батарейкой из часов?» «А ты знаешь, что это опасные отходы?» «И всё, человек заражён». Мы решили ориентироваться на конкретных людей, а не на систему. Поэтому я искала людей из числа чиновников, депутатов Госдумы и их помощников-журналистов, которые также озадачились бы этой проблемой. А потом неравнодушные люди сами стали объединяться – И возникло такое движение по сбору батареек. Я уверена, что со временем в каждом населенном пункте нашей страны появятся люди, а может быть уже появились, зараженные вирусом личной ответственности к судьбе отработавших свое батареек. Кто-то из них у себя в квартире выделит коробку для сбора этих маленьких источников питания, кто-то займется этим в школе, в университете, в магазине, где работают, в гостинице или в офисном здании. А кто-то сможет организовать сбор батареек и их отправку в переработку на уровне целого города».